13. -е. Больше того, в основе многовекового формирования российского государства был важнейший фактор русский народ, и прежде всего великорусское христианство, особый менталитет которого формировался под мощным воздействием природно-климатического фактора. Как уже говорилось, российские крестьяне-земледельцы Веками оставались своего рода заложниками природы, ибо она в первую очередь создала для крестьянина трагическую ситуацию, когда он не мог ни существенно расширить посев, ни выбрать альтернативу и интенсифицировать обработку земли, вложив в неё и труд, и капитал. Даже при условии тяжкого, надрывного труда в весенне-летний период Он чаще всего не мог создать почти никаких гарантий хорошего урожая. Многовековой опыт российского земледелия, по крайней мере, с конца 15-го по начало 20-го века, убедительно показал практически отсутствие какой-нибудь существенной корреляции между степенью трудовых усилий крестьянина и мерой получаемого им урожая. Точнее говоря, мера трудовых усилий подтверждалась не всегда, а часто далеко не всегда соответствующей прибавкой урожая. Всё это способствовало формированию в огромной массе русского крестьянства целого комплекса далеко не однозначных психологических поведенческих стереотипов, разумеется, скоротечность рабочего сезона земледельческих работ, требующая почти круглосуточной тяжёлой и быстрой физической работы. За многие столетия сформировало русское крестьянство как народ, обладающий не только трудолюбием, но и быстротой в работе, способностью к наивысшему напряжению физических и моральных сил. Вместе с тем, господство на большей части территории российского государства, крайне неблагоприятных климатических условий, нередко сводящих на нет результаты тяжёлого крестьянского труда, Закономерно порождала в сознании русского крестьянина идею всемогущества в его крестьянской жизни Господа Бога. Труд трудом, но главное зависит от Бога. Бог не родит и земля не даёт. Бог народит, так и счастьем наделит. Не земля хлеб родит, а небо. Бог, что захочет, человек что сможет. И так далее. Крестьянское восприятие природы это прежде всего постоянное, бдительное и сторожское отслеживание изменений в ней, фиксация работы разнообразных природных индикаторов, сигнализирующих селянину о грядущих изменениях, о грозящей или возможной опасности благополучию крестьянской семьи, дома, хозяйства. глубочайшее и доскональное знание разнообразных природных явлений в целом позволяло крестьянину приспосабливаться к тем или иным годовым, сезонным и сиюминутным изменениям климата. Многочисленные примеры поведения представителей животного и растительного мира, мира птиц и насекомых давали крестьянину сигналы о характере смены сезона и и его самого. Характер зимы, весны, лета, осени, о степени благоприятности условий и времени посева и сбора урожая, прогнозах на сам урожай, в том числе и отдельных культур. Они же предсказывали болезни и смерть близких и тому подобное. Нет необходимости напоминать о многочисленности примет, основанных на оценке внешнего вида солнца, различных фаз луны, имеющих существенное значение в определении погоды, сроков сева полевых и огородных культур, посадки в землю луковиц, корневищ и тому подобного. Важно заметить, что природные условия лесных просторов ничерноземья и лесостепной зоны часто способствовали формированию Множество локальных и микролокальных пространств со своеобразием протекания общих погодных процессов, а это приводило к разнице урожайности отдельных полей и даже их участков. Пестрота почвенных условий усиливала этот эффект. Не исключено, что в крестьянском восприятии это как бы дробило всю общую единую силу высшего божества, на отдельные компоненты. Вполне возможно, что именно эти явления постоянно пробуждали в крестьянском менталитете чисто языческие эмоции локального поклонения объектам природы. Типа архаичных обрядов моления у авина, у воды, у дерева и так далее, что способствовало причудливому переплетению многих праздничных ритуалов Господство вовсю в России христианского вероучения с языческими суевериями и обрядами. Думается, что масштабы столь своеобразного синкретизма для христианской страны, какой была Россия, поистине огромны. И суть дела заключена не в необыкновенной силе традиций язычества, к которому изначально приспособилась христианская православная церковь, А в живучести языческого менталитета русского крестьянина в том, что силу этой живучести питали могучие природно-климатические факторы. Явления, демонстрирующих необычайную живучесть языческого менталитета, многообразие своеобразных контактов и антиконтактов русского селянина с природой, особенно много в домашнем быте крестьянина. Его окружали буквально многие сотни различного рода примет, поверий. Православные иконы в красном углу избы и ежедневные молитвы и даже посещение церкви не мешали ему питать многочисленные суеверия и соблюдать языческие обряды, за которыми стояла могучая вера в силы природы. Особенно богат был опыт крестьянина в наблюдении над домашними животными и птицей, странностями их поведения, которые оценивались с точки зрения грядущей беды или удачи, хорошей или плохой погоды, видов на урожай и тому подобного. Немалую роль в его мироощущении играла вера в лесных духов, в лешего, в русалок, ведьм, кикимор и особенно в домовых. Буквально поражает воображение количество причудливых обрядов и примет, связанных со смертью и похоронами членов крестьянской семьи, а также покорность русского крестьянина 18-19 веков неурожаем и бедам вызываемым грозой и молнией. Наконец, следует вспомнить и о непременном элементе крестьянского быта: в оражеях, знахарях, шептунах и тому подобном. наговаривавших воду, хлеб и прочее, знавшихся по поверью с тёмными силами. Глубокая включённость сельского жителя в орбиту многообразного окружения природы не только порождала нессекаемую веру в её сверхъестественные силы и локальные проявления, не только способствовала глубокому функциональному познанию механизма своего рода сигнальной системой природы, диктовавшей логику поведения, но иногда и вызывала активность самого крестьянина в контактах с её светлыми и тёмными силами. Поэтому христианизация на Руси в конечном счёте весьма своеобразно отразилась на менталитете крестьянина. В нём, как уже говорилось, поселился не только христианин, но и сохранился язычник. Это не означает, что русский крестьянин не принял основные догматы православного христианства. Наоборот, многочисленные свидетельства XVIII-XIX веков говорят о том, что русский народ искренне исповедовал христианство. Однако необычайно суровые климатические и природные условия Вечная сверхнапряжённая ситуация ожидания хоть маломальски приемлемого результата чрезвычайно тяжёлого труда обилие воздействия разного рода факторов на этот результат порождали на наш взгляд языческую самодеятельность погружая русского крестьянина в бездонный мир суеверий, примет и обрядов Думается, что своеобразие подобного менталитета российского крестьянства имело немалые политические следствия. Одно из них – максимальная контактность с народами иных конфессий, что имело громадное значение в практике масштабных миграционных подвижек и мирном проникновении на новые территории русского населения. Вместе с тем вполне очевидным становится и то, что что без государственного статуса, без поддержки государственной машины, российская православная церковь не имела бы серьёзных перспектив всепоглощающего влияния на крестьянство. В конечном счёте именно христианское православие отвечало духовным потребностям социума с минимальным объёмом совокупного прибавочного продукта. Социум с общинной структурой консолидации противостоянии природе и внешним врагам. Необычайно сложные природно-климатические условия основной исторической территории России, диктовавшие необходимость громадных трудовых затрат на сельскохозяйственные работы, сопряжённых с высоким нервно-психологическим стрессом, страда имели, как уже отмечалось выше, своим следствием не только поразительное трудолюбие, поворотливость и проворность, как важнейшие черты русского менталитета и характера, но и многие особенности противоположные этим качествам. Отсутствие значимой корреляции между мерой трудовых затрат и мерой получаемого урожая в течение многих столетий не могло не создать настроений определённого скепсиса к собственным усилиям, хотя они затрагивали лишь часть населения. Немалая доля крестьян была в этих условиях подвержена чувству обречённости и становилась от этого отнюдь не праворной и трудолюбивой, проявляя безразличное отношение к собственной судьбе. Такова была реальность Таковы были косвенные следствия влияния на ментальность природно-климатического фактора. Приходится только удивляться, что категория равнодушных, не верящих в свои силы людей, да и просто опустившихся до незначительной, что в целом народ русский даже в годину жестоких и долгих голодных лет, когда люди приходили в состояние совершенного изнеможения, находил в себе силы и мужества поднимать хозяйство и бороться за лучшую долю. У подавляющей массы населения всегда были живучи традиции коллективизма и взаимопомощи. Хотя у любого крестьянина одновременно никогда не исчезала и естественная тяга к личному, частному способу ведения хозяйства. В крестьянской психологии в России во все времена идея принадлежности земли Богу а стало быть, обществу в целом, была ведущей основной идеей. Она, пожалуй, составляет одну из главных особенностей характера русского народа. О другой важнейшей черте его, доброте и простодушии, еще в 15 веке писал польский хронист Длугош. В основе того и другого лежала, вероятно, общинная психология, которая помимо прямой непосредственной роли, сыграла не менее важную и опосредованную роль в судьбах русского народа, определив, например, целый ряд сущственнейших проявлений национального характера и культуры. С момента концентрации крестьянских хозяйств и дворов, многодворная деревни и сёла резко возрастает процесс демократизации общины, которую усиливается и обретает силу в качестве защитной функции с ростом крепостнической эксплуатации. Систематическая практика помощи и даже барщинные работы целыми бригадами на господских полях также стимулировали чувство коллективизма. 14. -е. Взятые в целом, все эти факторы механизма выживания определённым образом повлияли на характер российской государственности и прежде всего породили всемогущество и жестокость власти российских самодержцев и соответствующий ей суровый режим внутреннего подавления сословий. Самым тяжёлым было положение крестьянства, единственным оружием которого была локальная сплочённость общинного мира. Когда же эта сплочённость стала разрушаться рынком, судьба общества в целом была поставлена под сомнение. Не взирая на то, что в пореформенное время уже развился процесс стремительного вовлечения крестьянства в русло капиталистических отношений, создавалась сложная и противоречивая ситуация. Антикрестьянский, по сути, характер реформ Тем не менее, способствовал удержанию огромных масс населения на земле, что для общества с минимальным объёмом совокупного прибавочного продукта было весьма важным моментом. Но одновременно с этим был сохранён и архаический защитный механизм общинного землепользования. И в то же время законы капитализма сильнейшим образом стимулировали расслоение общинного крестьянства. На всей территории исторического ядра российского государства процесс расслоения привёл к созданию огромного слоя безлошадных и однолошадных крестьянских хозяйств, составлявших от 50 до 65% всех крестьянских дворов. Социальная напряжённость, порождённая такой асимметрией расслоения, Дополнялось общей проблемой нарастания парадоксального малоземелья при одновременном существовании дворянских латифундий. Эти два фактора, по сути, лежали в основе грандиозного аграрного кризиса, который в конечном счёте привёл страну к трём русским революциям. Все эти моменты, связанные с особыми чертами российской государственности, были исторически неизбежны и породили своеобразие и самого российского общества, общества Великой России с ее великой культурой и великим сосуществованием ее народов. В силу различия природно-географических условий на протяжении тысячи лет одно и то же для Западной и Восточной Европы количество труда, всегда удовлетворяла ни одно и то же количество естественных потребностей индивида. В Восточной Европе на протяжении тысячелетий совокупность этих самых необходимых потребностей индивида была существенно больше, чем на западе Европы, а условия для их удовлетворения гораздо хуже. Следовательно, меньшем оказывался и тот избыток труда, который мог идти на потребности других индивидов. по сравнению с массой труда, идущего на потребности самого себя. Иначе говоря, всё сводится к тому, что объём совокупного прибавочного продукта общества в Восточной Европе был всегда значительно меньше, а условия для его создания значительно хуже, чем в Западной Европе. Это объективная закономерность, отменить которую человечество пока не в силах. Именно это обстоятельство объясняет выдающуюся роль государства в истории нашего социума как традиционного создателя и гаранта всеобщих условий производства.